Глава 22. Лилиэль. Лера. Раньше мне казалось, что моя сверхспособность – патологическая невезучесть. Но в тот момент, когда Айс поцеловал меня в саду, я поняла, что на самом деле нереальный везунчик. Поверить не могу, что мне в мужье достался такой шикарный мужчина. Этот поцелуй был таким сладким, манящим, нежным и жадным одновременно, что внутри все плавилось счастливой тающей зефиркой. Всем своим существом я чувствовала исходящую от этого эльфа силу, уверенность и решительность. А еще флюиды обожания, которыми он окутывал меня как мягким невидимым пледом. Где-то в глубине души зародилось осознание, что я доверяю ему, полностью и безоговорочно. Хотелось раствориться в нем, стать одним целым. Он моя истинная пара, значит, не бросит, не предаст, ведь так? Хочешь еще потанцевать? — хрипло спросил он, с трудом от меня отстраняясь. По рваному дыханию и расширившимся зрачкам, в которых искрились огненные сполохи, я видела, что этот поцелуй завел его не меньше, чем меня. — У тебя глаза светятся, — тихо сказала я, глядя на мужа, как завораженная. Это от счастья, — улыбнулся он так, что сердце пропустило удар. — Какой же он красивый, зараза! — Так что насчет танцев? — повторил он свой вопрос. — Я не против. — согласилась я. Мы были уже на пути в больный зал, когда к нам подошел Гастон. — Господин и госпожа Леранель, в честь создания вашего брачного союза для вас накрыт стол в малом обеденном зале. Изволите пригласить туда еще кого-нибудь из гостей, чтобы они разделили с вами праздник? В своей обычной невозмутимой манере поинтересовался Дворецкий. — Нет, все они чужие для меня, — покачал головой Айс. — Если моя супруга не возражает, я хотел бы провести этот вечер только с ней обычное торжество устроим когда я вернусь через несколько дней выполнив задание короля муж выжидательно на меня посмотрел и я кивнула ничего не имею против как пожелаете склонил голову гастон тар вот ты где к нам неожиданно подбежала молодая лет двадцати на вид эльфийка моей первой реакцией был ступор от ее бесцеремонности и красоты Я дала себе установку не делать поспешных выводов. Вдруг эта девушка – родственница моего мужа, о которой он не упоминал, ну кузина, к примеру, или невеста троюродного дяди – вариантов моря. Поэтому пока что я стояла молча, наблюдая за происходящим. Голубоглазая, стройная, воздушная, с идеально гармоничными чертами лица, кокетливой прической, аккуратно заостренными ушками и в шикарном платье с глубоким декольте на грани приличия – Эта дама была очень эффектной. Флегматичный гастон, и тот скосил глаза на ее провокационный бюст. С облегчением заметила, что Айс не опускал взгляд ниже подбородка. Я сразу почувствовала, что он напрягся. «Добрый вечер», — изобразила девушка небрежный символический поклон и подскочила к моему мужу вплотную, совершенно не обращая внимания на меня или дворецкого. «Прости, Тар, я немного опоздала на бал. Карета сломалась в дороге, представляешь?» «Леди Лили Бельвита». «Приветствую вас на благотворительном балу. пожертвование можно передать моему дворецкому», — сухо ответил ей Айс. «Да, непременно, чуть позже». Девушка проигнорировала ледяной тон хозяина замка. Тару, у меня к тебе просьба. Помнишь, как ты помог мне в прошлый раз? Не стану повторять, как сильно я тебе благодарна. Если бы ты не вывел на чистую воду того проходимца, он стал бы моим мужем. Так что я твоя вечная должница, ты же знаешь». «Не нужно так думать, леди Лилеэль. «Ваш долг уже был погашен в полном объеме», — отчеканил Айс. «Прошлый, возможно, — не стало спорить девица. Но теперь у меня новая проблема. Из шкатулки пропал дорогой браслет. Наверняка это дело рук моего бывшего женишка». От злости безупречное лицо блондинки покрылось алыми пятнами. «Умоляю, Тар, найди это украшение и верни его мне. Я знаю, что после увольнения ты хотел открыть свое детективное агентство» считая это своим первым заказом! Я расплачусь с тобой так же сладко, как и в прошлый раз!» Она словно невзначай провела пальцами по пышному бюсту, убирая несуществующую соринку. Гастон глухо сглотнул и ретировался. А губы Айса превратились в две тонкие линии. С таким же зверским выражением лица он меня топить тащил. «Если поблизости есть водоемы этой лилии, стоило бы поостеречься». Впрочем, если Айс ее не прибьет, это сделаю я. Ревность в моей крови обжигала вены адским пламенем. «Боюсь, что вы опоздали, леди Лилеэль, произнес мой муж голосом, который способен замораживать океаны. «Я действительно открыл детективное агентство, но у меня уже есть два заказа, один из которых от короля. Поэтому с вашим делом я советую обратиться к другому сыщику. Не упускайте ценное время». И позвольте представить вам мою жену, герцогиню Валерию Леронель. «Что?» — блондинка в шоке вытаращила на меня глаза. «Она? Жена? Но ты же говорил, что не собираешься жениться. И вообще, она же простая человечка». «Она не простая человечка, а моя истинная пара. И я требую уважительного отношения к хозяйке этого замка-маркиза, иначе вас выставят за ворота», — строго отчитал ее Айс.